Часть 32. Спустившись вниз, узнал у охраны, где душ. В очереди в душ была всего одна женщина. Скоро я попал туда. Горячей воды не было, но была просто теплая. Еще на земле мечтал попасть в душ. И вот моя мечта сбылась где-то очень далеко от нее. Свержилась нормальный душ, не как на корабле или станции. Из-за этого я немного увлекся, и в дверь начали стучать. Жаль, придется расстаться с этим маленьким счастьем. Пришлось поспешить и выйти из кабинки, надевая на ходу свежую рубашку, сверкнув при этом своими ранениями. Это заметили сразу. Видимо, поэтому никто не высказал мне своего недовольства. Вначале нужно было заняться реализацией трофеев. Когда вернулся к Аэробайку, первым делом выложил из рюкзака трофеи. Игольник оказался самым обычным. Вчера я продал два точно таких же. Этот был незакодированным под владельца. Продастся без проблем. Когда я достал защиту, понял, что это не бронежилет, а что-то непонятное. Внешне напоминало рыцарские доспехи, только в современном исполнении. Что это такое, я не представлял. Попробовал надеть их на себя, но быстро понял, что даже близко не налезет. Кольчуга и шлем были малы для меня. Решил проконсультироваться в сети, что это такое. В сети тоже не нашлось ответа. «Значит, послушаем, что за нее предложат в магазине». Выбрал магазин, где мне предложили две за бронежилет, и полетел туда. В нем не знали, что это такое, и отказались у меня его покупать. Прилетел в следующий, получил тот же самый результат. «Похоже, придется в металл сдать». Металл у него был неплохого качества и весил немало. В третьем его узнали, но мне не сказали, что это. Предложили за него пятьсот кредов. Согласился продать. Вряд ли я за него получу больше, как металл. Только после покупки назвали, что это. Оказалось, что это один из первых доспехов Аширской армии, и ему уже было больше сотни лет. Ценность он представлял только для коллекционеров. Мне он был точно ни к чему, коллекционировать их я не планировал. К тому же я в нем две дырки сделал, и теперь он баркованный. Хозяин магазина был явно доволен сделкой. И на этой волне я ему продал ингоник за 450 кредов. Когда вышел из магазина, нашел подобные защиты в сети. Они продавались от 5 до 10 тысяч. Но это только за полные комплекты. Здесь был неполный набор. Избавился и хорошо. Теперь появилось место в рюкзаке. Мне было нужно организовать себе спальное место. Здесь возникла проблема. Вариантов, на чем спать, в сети предлагалось много. Вот только мне нужно было доставить это как-то до здания, а потом одному затащить это на девятый этаж где вместо лифтов здание была просто пустота. Кроме того, кровать или матрас отдельно в аэробайк никак не влезали, и был нужен грузовик, чтобы привести его к зданию. Даже если я все-таки это туда доставлю, там не закрывается дверь, и это может просто уйти оттуда. Начальник охраны предупреждал меня, что воруют. Значит, однозначно мне нужен замок на двери. Со спальным местом решил просто. Купил раскладушку за 20 кредов. Она влезла в багажник арабайка. Когда прилетел в магазин замков, возникла другая проблема. Замок мне продавали без проблем, а вот устанавливать его отказывались. Зачем мне замок, если у меня нет инструмента, чтобы его установить? А один нехороший человек отказывался лететь со мной в дом, чтобы его установить, мотивируя это тем, что там опасно. Мои доводы, что там не менее опаснее, чем у него в лавке, в расчет не брались. Ни десятка кредов, ни двадцатка не помогали. Он согласился только за полтинник, и то при условии, что я его буду охранять, а также отвезу и привезу обратно. Пришлось при этом показать еще и гонник, а то он не верил, что я вооружен. Вдобавок повесить кобуру на пояс, чтобы он окончательно согласился. Мне это совсем не нравилось, кобура постоянно стягивала с меня шорты. Только тогда он согласился сесть ко мне в аэробайк. Сам замок при этом мне обошелся всего лишь в двадцатку. На входе нас вначале не пропускали, пришлось вызвать начальника. И только когда он появился, пропустили. Замок мне врезал этот нехороший человек за пару минут. Он выпустил небольшого дроида, тот забрался по двери и выжег в ней лазером место под замок, сполз вниз, взял сам замок и установил все на место. Все это он сделал, пока я думал, как лучше расположить раскладушку. После этого он позвал меня, чтобы я ввел код для открытия замка. Как только я ввел код, он сразу заявил, чтобы я его вез обратно. Пришлось везти. Когда прилетели обратно, спросил его. «Ну и что переживал? Все ведь тихо, мирно и спокойно. Ты не местный?» «Да. Скоро узнаешь». После чего он ушел к себе в магазин. «Ну и чего он упирался? И что я должен узнать? Пойти за ним прояснить, что ли, этот вопрос?» Впрочем, обойдусь, сам разберусь на месте, что там есть такого страшного. Ничего плохого я не видел и не чувствовал пока. Вернувшись назад в здание, на входе решил узнать, где здесь можно веник найти. Оказалось, здесь нет такой вещи, как веник. Мне пришлось объяснять, что я хочу сделать приборку в помещении. Сказали, что это не проблема, и скоро ко мне придут для ее решения. Немного озадаченный этим обстоятельством, вернулся к себе. Через пять минут пришла женщина и предложила за пять кредов приборку помещения. Согласился, выбора все равно не было. Еще через пять минут приехал дроид-уборщик, и пол внутри стал чистым, после чего она предложила мне заняться с ней сексом за сотку. Отказался. Мне стало интересно, предложит бесплатно или нет. Не предложила, просто ушла. Основной проблемой стало окно, и что с ним делать я не знала. Можно было зашить защитной пленкой, только будет жарко из-за этого. Кроме того, она продержится до первой пылевой бури, а там все вырвет. Оставлять так тоже было плохо. При пылевой буре здесь снова все будет в пыли. Еще я понял, что снова организовал сам себе ловушку. Бежать отсюда было некуда, и безопасность у меня никуда не годится. Здесь был один вариант отхода, через окно. Выглянул в окно и посмотрел вниз. Внизу была голая стена. Закрепить веревку было совсем не за что. Ни одного крюка не было. Здесь я вспомнил, что видел скалолазное оборудование в магазине. Вот только оно стоило наверняка никак не, не меньше тысячи кредов. Ведь там были и крючи и скобы, и ледоруб, чтобы их заколачивать. Впрочем, оно там давно лежит. Может, получится купить его по дешевке. Как бинокль, которым я еще ни разу не воспользовался. Нужно слетать узнать. Заодно и батарею к бластеру зарядить, а также веревку приобрести. Достал бластер и заменил батарею. У старой батареи осталось чуть больше одного деления заряда. В магазине меня встретили снова радостно, и все тот же продавец. «О, снова к нам? Что, вы все-таки решили кувалду прикупить?» «Нет, не угадал. Я опять зарядить батарею». Мне его стало жалко. Он, видимо, искренне мечтал продать именно мне эту кувалду. И я уже готов был купить у него ее. Вот только места в рюкзаке для нее у меня не было и таскать ее на себе тоже не хотелось. Он унес батарею на зарядку и вышел, потирая руки. Весь его вид говорила, «Ну, сейчас я ему точно что-нибудь продам». В ответ я тоже про себя потирал руки, «Сейчас я у тебя тоже чего-нибудь точно куплю». Главное не выдать свой интерес к скалолазному оборудованию. И я делал вид, что бесцельно брожу по магазину, постепенно приближаясь к нужной мне витрине. Вначале я так бросил бесцельный взгляд на него, потом проходил рядом и еще раз посмотрел продавец был уже тут похоже заглотил наживку нужно тащить интересует скалолазное оборудование спросил он нет зачем оно мне здесь же горнет ползать негде да к сожалению так и есть просто еще чувство любопытства спрошу сколько вы за него просите сотню кредов я готов был купить его сразу за такую цену но решил поторговаться Нет, это дорого. А вот кредов за 10 я бы прикупил его. Это не серьезно. Оно новое практически. 50. Да только оно не новое, и криков маловато. Они потрачены, похоже. 20. Хорошо, 25. Договорились. Заплатил ему 25 кредов, и был просто счастлив. Мне досталось оно практически даром. Он тоже был доволен тем, что продал мне его. Похоже, он не надеялся его продать совсем.